Глава 3. Тихо трещали доски от овощных ящиков. Монт сидел на бревне и пытался согреться. Мысли путались. Как он поддался на провокацию и сбежал, оставив Снэйка? Тогда все казалось верным и понятным. Сейчас же возникали вопросы и сомнения. Деталей побега он практически не помнил. Самым ярким был открытый взгляд детских глаз. От этого воспоминания становилось еще холоднее, и возникала мысль, что сбежал он все-таки не по своей воле. Неужели мальчишка на такое способен? Дети зоны, мать ее! Откуда чего берется? А Снэйк-то выходит, был прав... Жить можно везде, причём не выживать. Выживают поначалу, а потом приспосабливаются и просто живут всю жизнь, считая всё, что происходит вокруг нормой. И всё равно странно. Сейчас мальчишка такое вытворяет во благо, а завтра? Да и кто сказал, что во благо-то? Что он считает благом? Ну как? Мы с Лесново подскакали галопом. Слишком много всего в последние дни случилось нестандартного, даже для зоны. И если прежде мозг всё жрал в том темпе, который задавали обстоятельства, то сейчас, когда выдалась свободная минута, его начинало клинить. Мун поёжился, холодало, и костёр не спасал. Оставаться и прятаться где-то в деревне он не рискнул. И идти среди ночи с несчастным Макаровым через зону была смертью подобно. Единственным местом, где можно было заночевать пришедшее на ум, была землянка, в которой он впервые сфлекснулся с ныне покойным лейтенантом. Местечко было довольно близким, знакомым и идеальным по всем показателям, кроме одного. В подвале было сыро. Каким-то образом туда натекло воды. Сейчас она подмёрзла, и по всему периметру хрустило корка льда, под которой воды было по колено. В тот момент его наконец отпустило невесть откуда взявшееся чувство эйфории, и он подумал о том, куда и зачем бежит. Ответов не было. В голове заварилась какая-то непотребная каша из слов, образов и обстоятельств. Разобраться в этом на первый взгляд казалось нереально. И чтобы хоть что-то делать, он начал вытаскивать из землянки овочные ящики и разбирать их на запчасти. Город досок скопилось внушительное. На всю ночь в экономном режиме должно было хватить, чтобы не замёрзнуть. Вот только с рожжгом пришлось повозиться. Сырые ящики не желали гореть, и он ещё основательно попотел, прежде чем над сырой древесиной заплясали языки пламени. Странное дело. Температура воздуха вокруг костра поднялась, а оставшемуся без дела Муну вдруг стало холодно. Холод был не снаружи. Он полз изнутри. Холод начинался там, где его прижал Васька-кабан, заставляя делать то, чего делать не стоило. Этот холодок помнил что-то внутри него. А вот холод от странной аномалии помнила каждая клеточка его тела. И все эти клеточки будто вопили от страха, вспомнив тот холод. Помимо памяти от того лютого мороза остался холодок внутри, который возник, когда ему улыбнулся прозрачный призрак, возникший неведомым образом. Холодом веял от генерала с его дратским заказом и от угрюмого ставшего овощем Глядя в глаза живого, но переставшего быть человеком сталкера, он чувствовал озноб, будто его в исподнем засунули в склеп. И от теплого взгляда Егора его тоже бросало в озноб. Мун подбросил пару дощечек, хотя этого не требовалось. Пламя поутихло, привыкая к сырым деревяшкам, оттаивая их, выгоняя из них промозглый сырой холодок. Мун. Даже из деревяшки это можно выгнать, а из человеческой души что-то произошло с ним, что и когда. Ведь просто так из ниоткуда не берется такой холод внутри. Замерзают не сразу, а постепенно. Значит, что-то когда-то он начал делать не так. Раз за разом. А теперь всё это скопилось и отягощает. Он опять куда-то бежит по новому кругу, с которого, казалось, уже много раз должен был бы сойти. И ведь знает же, что от себя бегать последнее дело. От себя бессмысленно, от других противно. Тогда зачем бежать? Почему не остановиться? Стоп. Всё это уже было. Очередная зынекова философия. Шансы остановки. Созерцание для понимания своего места в мире. Ему не остановиться. Ему не измениться, но и не сбежать. И что остаётся? Может, правильнее было остаться и подождать, пока его пристрелят озверевшие от обиды парни Резанова. Может, лучше как у грюмы? Нет. Не обощим по зоне ходить. Но когда он закрывал мёртвый глаз сталкера, в нём было облегчение. Вот облегчения им всем не хватает. Этим молодым детям зоны им легче. Они здесь живут. Те, что пришли сюда зелёными пацанами, или тот же Егор. который здесь вырос. Они не знают толком ничего другого. Для них это жизнь. А для Муна, резаного или того же угрюмого, зона – точка на краю географии, куда можно сбежать. Сбежать от той другой жизни. Кто-то бежит сюда от неприспособленности к той жизни. Кто-то от скуки. Кто-то за острыми ощущениями, кто-то обогатиться. Все не разные, но вместе с тем одинаковые в одном. Они беглецы. Они всегда бегут сюда. А человек всегда в любой ситуации в конечном итоге бежит только от себя. И этот бег бесконечен и бесперспективен. Вот почему и мне здесь покоя. И мне где покоя не будет. Хоть останавливайся и пересматривай свою жизнь с пелёнок до сегодняшнего дня, хоть беги по кругу. Беглец останется беглецом. А мальчишки Резанова, которые пришли сюда в щенячем возрасте и повзрослели в зоне, никуда не бегут. Живут просто. И телепат Егорка не бежит. Зачем ему бежать? Здесь его дом. Плохой ли, хороший ли, но дом. А из дома не бегут, если там грязно, мыши или тараканы. Мон сжёжился и попытался согреться. Но попытка эта выглядела так же наивно, как и попытка сбежать. Как задремал, он не заметил. В осне седому привиделось, что он спит. А пока он спал, потух костёр. Сон был настолько реальным, что он проснулся с сильно бьющимся сердцем. На его костёр не погас, потрескивал, несмотря на снова начавшийся снег, нот Но увиденного сердца зашлось ещё сильнее. Напротив него сидел человек в поношенном плаще. и подсовывал дощечки в костер, который и в самом деле уже почти потух. Вел себя незнакомец в плаще так, словно был у себя дома, и дрова подкидывал в камин загородного особняка, стоящего за высоким забором и охраняемого бандой головорезов. Лица человека видно не было, его скрывал непомерно большой капюшон. Страх холодом обжег все внутри. Рука рифлекторно дёрнулась за ПМ. Но пистолета на месте не оказалось. От мысли, что кто-то смог подойти к нему спящему, и он не почувствовал ни приближения чужого, ни того, как дёрнули ствол, жутко становилось в двойне. Оценка ситуации, понимание текущего момента и прогнозы на будущее пронеслись в голове шквальным вихрем и вырвались наружу одним коротким русским словом. Не ругайся, попросил человек. Он даже чуть приподнял голову и, видимо, поглядел на Монлайта. Только лица под капюшоном один чёрт разглядеть не удалось. С едой замер, судорожно пытаясь сообразить, как себя вести. Незнакомец поворошил дощечки, чуть отстранился от костерка и уселся удобнее. «Чуть костер не проспал», — заметил тихий голос из-под капюшона и добавил. «Если ты больше не хочешь в меня стрелять, я отдам тебе оружие». «Да», — хрипло произнес Мун. Вышло не очень внятно, но незнакомец понял. «Хорошо». Пол и плаща разошлись в стороны, и показалась рука с пистолетом. Чуть качнулась, легко подкидывая оружие, и ПМ полетел к муну. Тот поймал пистолет без напряга, перехватил. Наспрятавшегося под капюшоном поглядел с укоризной. Гость выудил из кармана обойму, перебросил следом. Эмоций при этом не было никаких. Вернее сказать, они, наверное, были, но скрывались где-то там в тени капюшона. Голос тоже звучал ровно, тихо и ничего не выражал, от чего возникало ощущение, что общается Мун чуть ли не с роботом. С пистолетом в руке легче не стало. Сидящий напротив, отдавая оружие, будто расписался в том, что уверен в собственной безопасности. Я у тебя погреюсь немножко и уйду. Ни то спросил, ни то сообщил незнакомец. Монблайт молча кивнул. Гость выставил руки к огню и зашевелил пальцами, будто перебирал невидимые струны. Молчание затянулось. Незнакомец грел руки, а Мон не отводил от мужика взгляда. И интересно, когда он свалит? Угрозы от незнакомца он не чувствовал. Да и хотел бы он убить или покалечить Седова. Мог бы сделать это раньше, пока тот спал. Во всяком случае, здравый смысл наставил на такой позиции. Но само появление незнакомца и то, как он себя повёл, к здравому смыслу отношение имело мало. Можно было опроспросить мужика, попытаться понять, кто он и как здесь оказался. Но во-первых, лезть в душу, когда тебя об этом не просят последнее дело, а в зоне заподобной компании в потём как чужой души можно, как минимум, в нос хлопотать. А во-вторых, не хотелось мне разговаривать с этим человеком. Не располагал он седовок беседы, напротив, хотелось, чтобы незнакомец убрался сейчас же. Не будет же он до утра здесь сидеть. Монлайт пожалел, что не имеет возможности Егорки. Было бы полезно заглянуть сейчас в голову спрятавшуюся под капюшоном. Ночной гость убрал руки от огня и седой с радостью подумал, что тот сейчас встанет и попрощается. Но у незнакомца, похоже, на этот счёт были свои планы. Капюшон чуть дрогнул, словно человек под ним приподнял голову. Ты о Хозяевых слышал? Голос звучал тихо и удивительно спокойно. О чём? Насторожился Мун. Хозяевых. Терпеливо повторил гость, не меняя интонации. Очередной любитель сталкерских байк. Не иначе, мелькнуло в голове. Хозяевых чего? Решил закосить под дурочка Мун. Капюшон снова чуть шевельнулся и застыл. Словно человек в плаще пристально изучал мунлайта, будто соображал, сам он где-то не понимает или шуткует. Всего. Наконец произнёс незнакомец и для наглядности обвёл рукой окружающий пейзаж. Если ты про сталкерские байки о всемогущих хозяевах зоны, то слышал, конечно, Только не говори, что это всё правда. Потому что если верить в эти росказни, все эти росказни туфта, оборвал поток красноречия ночной гость. Вернее, 90% того, о чём говорят чушь. Но это так везде. Вот был один такой сталкер, Лемур. С третьего он как-то в зоне странного заказчика, И пошли они до четвёртого энергоблока. Капюшон застыл. Мун подождал продолжения, но его не последовало. Словно человек в плаще уснул или выключился. И поторпил сидой. И всё. Стрепнулся незнакомец. Больше их никто не видел. Только языками чесали про лимура все, кому не лень. И истории о нем Как снежный ком В одном из последних вариантов Которые мне доводилось слышать Лемур сплел кольчугу Из маминых бус Прошел в ней через всю зону Выкосив по дороге человек 500 Если не больше Нашел в четвертом энергоблоке Пленных инопланетян Над которыми злобные сотрудники Госбезопасности Эксперименты ставили Спас их И вместе с ними и своим заказчиком, который тоже инопланетянин был, улетел на далекую планету. Дальше показания расходятся. Одни говорят, что они на Пандоры улетели. Другие, что на Тальфа-Модор. Еще слышал про Палладос и Тау-Кита. Ну, это зависит от того, какие фантастические сказки рассказчик в детстве читал, Смотрел или слушал. Так что девяносто процентов того, что рассказывают, ерунда. Но дыма без огня не бывает. Потому остаются десять процентов правды. И в чем правда? Мун зевнул. Тихий монотонный голос собеседника действовал усыпляюще. Они есть. Чуть подался вперед незнакомец. инопланетяне. Ухмыльнулся Мун. Нет, хозяева. От такого заявления Мунлайт крякнул и посмотрел на незнакомца по-новому. Либо этот мужик сумасшедший, пришла мысль. Либо седой вдруг до зубов в пальцах почувствовал, что ему хочется стёрнуть капюшон и посмотреть, кто под ним скрывается. Останавливало только одно: Если бы кто-нибудь позволил себе такое с самим Муном, это было бы последнее, что этот кто-нибудь сделал бы в своей жизни. И если он мог так отреагировать, значит, и в его сторону могла бы быть подобная реакция. "И ты припёрся сюда среди ночи, чтобы рассказать мне об этом?" фыркнул Сидой. "На ладоннике есть? Открой календарь, там не 1 апреля." Не первое и не апрель. В голосе впервые появился намёк на недовольство. И прекращай со мной шутить. У меня не так много времени, чтобы участвовать в балагане. А если и правда, подумалась вдруг. А что? После мальчика, умеющего смотреть как слепые собачки, трудно чему-то удивляться. Во всяком случае, это объяснило бы странное появление и не менее странное поведение ночного гостя. Незнакомец затишья принял благосклонно и заговорил, как и прежде, на одной ноте тихим ровным голосом. «Опустим подробности и перейдем к делу. О твоих вась-вась с военными хозяевам известно, равно как и о доле твоего участия в этой операции». «И потому ты пришел, чтобы судить меня по закону гор?» Расплылся в гнусной улыбке Мун. «И о твоем разладе с военными хозяевам тоже известно». Незнакомец пропустил мимо ушей эстроту. «Биография без темных пиаден». Поддел седой. «Обо мне, похоже, уже последняя слепая собака знает все от рождения и до». «Заткнись». Просто попросил человек в плаще. Сказано было так тихо. Спокойно и весомо, что Монлайт и в самом деле прикусил язык. «Так вот», — продолжил незнакомец, — «хозяевам нужна от тебя услуга». «Что?» — опешил Седой. «Хозяева, как и ты, не в восторге от генерала. Им не интересен ни он, ни его планы тотальной зачистки. Надеюсь, объяснять не надо». Мон кивнул. Чего тут объяснять? Если они и в самом деле хозяева, то в их хозяйстве сторонние военные со своими порядками нужны, как колорадский жук на картофельном поле. По некоторым причинам, хозяева не могут открыто выступить против военных сами. Потому им нужен человек, такой, как ты. «Что?» – задохнулся Монлайд. Кажется, он повторялся, но других слов уже не было. Хозяевам нужно, чтобы ты. Чтобы я что? Вдруг взорвался Мун. Генералу от меня что-то нужно? Хозяевам от меня что-то нужно? Всем от меня что-то нужно. Они не могут выступить против генерала из Ввода ВДВ засевших в Агропроме. А я могу? Я жто, Супермен? И какого хрена никто не спросил, что мне нужно? «А что тебе нужно?» Спокойно поинтересовался незнакомец. Мун осёкся. Вопрос неожиданно поставил в тупик, сгоняя вспышку ярости. «Никто не требует, чтобы ты один отвоёвывал агропром. Мы поможем. Но действовать будешь ты. Какие силы привлечь твоё дело? Нам нужен результат». Это «мы» и «нам» дернуло ухо. Выходит, перед ним сидит и вправду один из хозяев зоны. И какой результат им нужен? И какие силы он может привлечь, если резанный, на которого он рассчитывал в первую очередь, сам готов его зарезать? Мы с лесного смешались в какую-то сумбурную кучу. «Если я откажусь, ты не откажешься». Капешон качнулся из стороны в сторону. У тебя не будет такой возможности. Зато если сумеешь убить генерала, получишь ровно столько, сколько обещали тебе военные, и вдвое сверху. Потом можешь быть свободен от всего. Помощь мы тебе гарантируем. А людей мне где взять? Или людьми вы тоже поможете? У тебя ведь были прикидки на этот счёт. Те прикидки хотят моей смерти, усмехнулся невесело Мон. А к тем, что посolidнее, я и соваться теперь боюсь. Незнакомец запустил руку за пазуху и выудил оттуда что-то небольшое, уместившееся в кулаке. Без предупреждения кинул предмет Мон Уайту, в воздухе над костром что-то сверкнуло. Седой поймал предмет на лету. звякнула. Мунра сжал пальцы. На ладони лежал старый потёртый жетон с выбитым номером. А от жетона вниз свисала среднедлинная металлическая цепочка. Если других аргументов не найдёшь, а Даш это резаному, он переменит своё мнение. Резаный связан с хозяевами зоны. Монлайт почувствовал, как челюсть медленно отползает вниз, словно на неё действует не стандартное земное притяжение, а какое-то своё, раза в 3 мощнее. Нет. Резаный связан со мной. Старая история. Он тогда ещё не был Резаным, и меня звали иначе. В голосе незнакомца снова появились живые нотки. Мон поглядел на фигуру в плаще. Свет от костра должен был бы высветить хоть что-то под капюшоном. Но человек поворачивался так, что лицо все равно оставалось в тени. «Да кто же ты такой?» – спросил Мун, поймав себя на том, что голос звучит сипло. Ночной гость поколебался, словно размышляя, стоит раскрывать инкогнито или нет. Наконец решительно поднял руку и отдернул капюшон. призрака оперы или ещё какого-то квазимодо под ним не обнаружилось. Сидуй никогда не видел этого человека, но узнал. Иногда среди пьяной сталкерни и про него рассказывали всякие нелепицы. Поговаривали, что он не просто знает зону как свою ладонь, но ведает такие тайные тропы и такие пути, о которых никто не знает. Дескать, может появиться из ниоткуда и исчезнуть в никуда. На вид ему можно было дать лет 40. Лицо у мужика было простое, некрасивое, но чем-то неуловимо привлекательное. От него не хотелось отвернуться, а скорее наоборот. Тёмные волосы были заплетены в мелкие косички, в которые, слухи не врали, оказалась вплетена всякая полезная мелочёвка. какую обычно таскают распихав по карманам. Меня зовут Картограф, представился он. Теперь удовлетворён? Седой мотнул головой. Он от чего-то растерялся настолько, что не нашёлся с ответом. Чудесно. А плату получишь по факту выполнения работ. Не затягивай. Время работает против тебя. С людьми определишься сам. Но идею твою поддерживает. Материальную помощь получишь завтра утром. Удачи. Картограф поднялся на ноги и шагнул в сторону. Погоди, остановил он. Можно вопрос? Один кивнул ночной гость. Почему я? Что? Разве хозяева другого сталкера на эту роль не могли найти? «Ты сам это заварил. Значит, знаешь нюансы. И потом тебя отметила зона. В первый момент ему показалось, что он ослышался. Все происходящее отдавало нереальностью, а это и вовсе звучало... «Как это?» – ошалело спросил Мун. Картограф молча поднял правую руку с оттопыренным средним и указательными пальцами и и коснулся ими волос. В памяти всплыла неведомая аномалия, которая почему-то не убила. Дикий холод, лишающий всех чувств. Прозрачный двойник. Картограф подцепил пальцами капюшон. Господи. Да он же уйдёт сейчас. А он действительно знает не те басни, что трепют у костра. Он знает ответы на вопросы, которых за годы, проведенные в зоне, скопилось не меньше, чем за всю предыдущую жизнь. Слушай, а Юр Косимецкий правда до Монолита дошел? Или свистят? Хм-хм. Это уже два вопроса. Картограф оттянул в сторону уголок рта в странной полуулыбке. Он не ответил. Накинул капюшон, снова скрыв лицо. Бросил небрежно. И за костром следи. Монлайт на автомате повернул голову, чтобы поглядеть на пламя, а когда повернулся через секунду, ночного гостя уже не было. На снегу осталось лишь несколько следов, дальше они терялись. И ни намёка на фигуру в плаще не было, взрядившись новой силой метели. Дым обо без огня не бывает, припомнил Мон. Видимо, не всё, что рассказывали о картографии, было байками.